«Недостаточно хорош. Когда я получила Оскар, мне казалось, что это розыгрыш. Что люди вот-вот поймут, какая я, и заберут награду. Они придут ко мне домой, постучат в дверь и скажут, «Извините, мы собирались вручить ее Мэрил Стрип». Джоди Фостер. «Ты думаешь... «Неужели кто-то захочет увидеть меня в кино еще раз? Я вообще не умею играть. Почему же я этим занимаюсь?» Мэрил Стрип «Многие считают себя недостаточно хорошими. Буквально на днях я написал своему другу-блогеру. Я могу писать о множестве тем, но о каждой уже написана масса книг. Порой думаю, какой смысл писать об этом?» А он ответил – Мне знакомо это чувство. Какой смысл? Все, что стоило сказать, уже сказано. И кто я такой, чтобы писать об этом? Чего я добился? Что ж, это нормально. Приятно знать, что страдаем из-за этого не только мы. Миллионы людей чувствуют то же самое, что и вы. Ощущение, что ты недостаточно хорош, убило больше намерений, чем все остальное. Я собрал небольшой список того, что чувствовал в своей жизни. Я недостаточно хороший писатель. Я недостаточно обаятелен. Я недостаточно компетентен. Я недостаточно уверен в себе. Я недостаточно смел. Я недостаточно дисциплинирован. Я недостаточно хорошо выступаю публично. Я недостаточно привлекательный. Я недостаточно интересен. Я зарабатываю недостаточно денег, я недостаточно физически развит, я недостаточно терпелив, я недостаточно усидчив, я недостаточно активен, я недостаточно эффективен, я недостаточно умен, я недостаточно работаю, я недостаточно серьезен, я недостаточно хорошо говорю по-английски, я недостаточно хорошо читаю по-японски, у меня Недостаточно хорошая память Список можно продолжать бесконечно У тех, кто считает себя недостаточно хорошим, низкая самооценка Они сосредоточены на том, что делают недостаточно хорошо, забывая об успехах Скажите им комплименты, они ответят «Это такие мелочи!» Хуже того, они сочтут ваши слова пустой вежливостью или даже попыткой манипулирования Таким людям трудно принимать комплименты. Вместо «спасибо» они ответят комплиментом или принизят свою роль. Может быть, и вы тоже себя так ведете? Что вы делаете, услышав комплимент? Первое. Отмахиваетесь, делая вид, что это сущие мелочи. Любой с этим справился бы. Второе. Начинайте рассказывать, что вы сделали не так, и пояснять, что все можно было сделать лучше. Третье. Пытаетесь ответить комплиментом. «Спасибо, я считаю, что вы тоже проделали фантастическую работу. Возможно, в этих трех вариантах вы узнали себя и свою неспособность принимать комплименты. Порой вы не просто отмахиваетесь от собственных достижений, но еще и преувеличиваете свои неудачи, чтобы подкрепить убеждение «я недостаточно хорош». Вы ведете длинный список неудач и не избавляетесь от них, потому что они соответствуют вашей истории». Кем бы вы были, если перестали быть мужчиной или женщиной, которые недостаточно хороши? Как ни странно, но порой это кажется страшным, поэтому мы находим утешение в своих недостатках. Представьте, что вы отказались от своей истории и занялись тем, о чем всегда мечтали, но потерпели неудачу. Это доказало бы, что вы действительно недостаточно хороши. А что бы произошло, если бы добились успеха? Как этот успех вписался бы в привычную историю? Помните, наш мозг настроен на негатив, а слабая воля не позволяет хорошо относиться к самому себе. Но в действительности вы совсем прекрасно справляетесь. Конечно, из-за недостатка опыта, заинтересованности или таланта что-то получается не идеально, Но это не повод считать себя недостаточно хорошим. Как использовать это чувство для развития? Такое ощущение – признак низкой самооценки. Она может быть разной степени. Кто-то думает, что все делает плохо, другие считают себя неадекватными в конкретных ситуациях и сферах жизни. В любом случае повышение самооценки пойдет на пользу. Обратите внимание, когда вы чувствуете себя недостаточно хорошим. Для начала нужно выявить, что вызывает подобные чувства. С какими мыслями вы отождествляете себя. Какие сферы жизни захватывает это чувство. Возьмите лист бумаги или блокнот. Опишите, в каких ситуациях вы чувствовали себя недостаточно хорошим. Запишите мысли, с которыми себя отождествляете. Свою историю. Фиксируйте свои достижения. Второй шаг – это фиксация своих достижений. Низкая самооценка часто является результатом искаженного представления о себе. Вы сосредотачиваетесь на недостатках и неудачах, а успехов не признаете. Люди со здоровой самооценкой воспринимают себя более объективно. Они признают и свои недостатки, и сильные стороны. Чтобы повысить самооценку, начните фиксировать все, что вы делаете хорошо. Упражнение 1. Создайте шкалу побед. Один из лучших способов фиксации своих достижений – запись. Для этого упражнения нужен блокнот. Первое. Сначала запишите все, чего вы добились в жизни. Составьте список из 50 пунктов – Если значительных достижений не хватит, записывайте мелкие. Это поможет понять, сколь многого вы добились. Второе. Вечерами записывайте все, чего добились за день. Не стремитесь к подвигам. Достижения могут быть самыми простыми. Эй, Я проснулся вовремя. Б. сделал зарядку. Си, съел здоровый завтрак. Таких достижений должно быть от 5 до 10 каждый день. Упражнение 2. Наполняем банку самооценки. Можете записывать каждое свое достижение на отдельном листочке и складывать их в банку. Вот несколько рекомендаций, которые максимально повысят эффективность этого упражнения. Ваша банка или любой другой контейнер должна стоять на видном месте, на столе или в спальне. Выберите контейнер себе по вкусу, он должен вызывать теплые чувства. Подойдет все, что улучшает вам настроение – Ёмкость должна быть прозрачной, чтобы вы видели, как она наполняется. Дайте банке позитивное название, то есть банка самооценки, любви к себе и тому подобное. Записывайте свои достижения на бумаге, которая вам нравится. Можно, к примеру, использовать разные цвета, чтобы было приятно смотреть на заполняющуюся банку. Можно взять бумагу для оригами. Пишите любимой ручкой. Вы должны проявить истинное уважение к себе и подтвердить свои многочисленные достижения. Упражнение 3. Создайте дневник позитива. Заведите дневник и записывайте туда все услышанные в течение дня комплименты. Коллега сказал, что у вас красивые туфли, запишите. Подруга похвалила вашу прическу, запишите. Начальник сказал, что вы хорошо справились с заданием, запишите. Не сомневайтесь в искренности комплиментов. Всегда считайте, что они искренни. Вы должны приучить разум сосредотачиваться на позитиве. Хорошее происходит всегда, даже если вы не замечаете. Чтобы упражнение было максимально полезным, купите красивый блокнот. Украсьте его по своему вкусу. Добавьте стикеры, что-то нарисуйте, приклейте картинки или пишите разноцветными ручками. Делайте так, как вам хочется. Это же ваш дневник». Носите блокнот с собой и прислушивайтесь к комплиментам, чтобы дополнить свою коллекцию. Просматривайте дневник каждый день. Читайте старые записи и мысленно благодарите тех, кто сделал вам комплимент. Можете сказать «Спасибо», вставьте имя. «Я люблю тебя». Читайте дневник утром-вечером, или утром и вечером, и в любое удобное время. Тут все зависит от вас. Научитесь принимать комплименты. «Я почти уверен, что вам трудно принимать комплименты». И наверняка знакомы такие выражения. «Это сущие мелочи, с этим справился бы любой, просто мне помогал тот-то и тот-то, я мог бы сделать и лучше». Вы начните просто принимать комплименты. Тот, кто их делает, хочет, чтобы вы их приняли, а не выбросили на ветер. Представьте, что сделали кому-то подарок, Навряд ли вам понравится, если человек, открыв коробку, бросит ваш подарок на пол, потопчется на нем и выкинет. К сожалению, именно так мы часто поступаем с комплиментами. Не принимая комплимент, проявляем неуважение к тому, кто его сделал. Разве вам не хотелось бы, чтобы ваши комплименты принимали с искренним удовольствием? Упражнение 1. Принимайте комплименты. Когда вам делают комплимент, скажите «Спасибо». Имя и все. Не нужно говорить спасибо, но вам спасибо или это мелочи. Просто скажите спасибо и все. Чтобы сделать упражнение максимально эффективным, говорите спасибо громко и отчетливо. Большинство подавляют свои чувства и бормочут спасибо почти механически. Подумайте, может быть вы никогда не говорили спасибо искренне и от всего сердца. Не спешите. Прежде чем начать новую фразу, дайте чувство благодарности, время наполнить вас. Не принижайте комплимент, не объясняйте, почему вы его достойны или недостойны. Говорите все, что чувствуете. Покажите свою благодарность, скажите тому, кто сделал комплимент, как вам приятно. Возможно, вы ощутите сопротивление. Многим трудно выражать благодарность, мешает гордость. Мы же сильные люди и не нуждаемся ни в чьей помощи или комплиментах. Не хотим выглядеть уязвимыми. Если вы чувствуете внутри себя сопротивление и упражнение кажется сложным, признайтесь в этом. Это нормально. Способность принимать комплименты – хороший показатель уровня самооценки. Принимайте комплименты и не бойтесь быть уязвимым. Признайте, что достойный комплиментов. Это повысит вашу самооценку. Упражнение 2. Игра признания. Цель этой игры – научиться ценить и признавать те свои качества, которых раньше не замечали или не любили. Хорошо, если у вас есть партнер, с которым можно играть в эту игру регулярно. Назовите три его качества, которые вам нравятся. И попросите сделать то же самое. Будьте максимально конкретны. Не стремитесь найти что-то крупное и важное. Вот несколько примеров. Я ценю, что ты сегодня утром приготовил завтрак, хотя спешил на работу. Ценю, что ты сегодня забрал детей из школы. Для меня очень ценно, что после работы ты всегда выслушиваешь мои рассказы о проблемах. Идем дальше. Самооценка – тема сложная. Она сильно влияет на людей, и ее часто понимают неправильно. Преодоление низкой самооценки требует времени и усилий. Если постоянно кажется, что вы недостаточно хороши, я советую прочесть или прослушать несколько книг. Если после них вы поймете, что у вас серьезные проблемы с самооценкой, лучше обратиться к специалисту. «Шесть столпов самооценки» Натаниэль Брэндон. Сбрасывая оковы низкой самооценки, Мэрилин Соренс Низкая самооценка, непонимание и диагностика. Почему вы не получаете помощь, в которой нуждаетесь? Мэрилин Соренс, А вот краткое резюме основной идеи каждой книги, в книге Шесть столпов самооценки. Натаниэль Брэндон называет шесть приемов-столпов самооценки, которые помогут вам выработать более здоровый взгляд на самого себя. Первое. Живите сознательно. Говоря словами Натаниэля Брэндона, «жить сознательно» значит осознавать все, что влияет на ваши поступки, цели и ценности, и вести себя в соответствии с тем, что мы понимаем и знаем. Второе. Принимайте себя. Вы должны ценить себя, относиться к себе с уважением и отстаивать свое право на существование. Принятие самого себя – это основа, на которой развивается самооценка. Третье. Ответственность. Поймите, никто не собирается вас спасать. За свою жизнь ответственны только вы сами. Вы ответственны за свои поступки и выборы. Вы ответственны за использование времени и за свое счастье. Потому что только вы сами можете изменить свою жизнь. Четвертое. Самоуважение. Вы должны уважать свои желания, потребности и ценности и воплощать их в реальность. Пятое. Целеустремленная жизнь. Используйте все свои силы для достижения поставленных целей. Вы должны ставить цели во всех сферах жизни и достигать их. Шестое. Личная цельность. Ведите себя в соответствии со своими идеалами, убеждениями и верой. И тогда поймете, что живете правильно. В книге «Сбрасывая оковы низкой самооценки» Мэрилин Соренс рассказывает, что такое самооценка и как она работает. Она пишет, что низкая самооценка появляется из-за негативного восприятия самого себя, которое основывается на истолковании прошлого опыта исключительно в мрачных тонах. Искаженное восприятие реальности вызывает страх и тревогу. Значительную роль в этом может играть семья – Возможно, родители постоянно вас унижали и убеждали, что все ваши действия недостаточно хороши. У вас сложился негативный образ себя, и теперь вы отбрасываете все позитивное. Смотрите на реальность сквозь цветные очки, которые не пропускают похвалу и комплименты, и видите только критику. Примеры из книг Соренс показывают, как проблемы самооценки проявляются в реальной жизни. Кроме того, вы найдете десятки практических упражнений, которые помогут осознать эти проблемы и сделать самооценку более здоровой. Упражнение. Выполните упражнение из раздела 4 рабочей тетради «Как использовать эмоции для развития. Недостаточно хорош».